23. Антон. Когда мы подъехали к Вилле, родители уже сидели на веранде и ждали, пока Дима припаркуется, достанет кресло и посадит в него меня. Удивительно, но мама не набросилась на меня с упреками. Она просто подошла ко мне, поцеловала в щеку и сама направила кресло внутрь дома. О том, что она сердится, говорили бледное лицо и плотно сжатые губы. Отец молча шел следом. У воздуха повисло напряжение. «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон» — «Антон Я повернулся, встретился взглядом с Димой и показал глазами на лестницу, ведущую на второй этаж. Он едва заметно кивнул. "Антоша, ты будешь чай?" спросила мама и поморщилась. "Где ты нашёл в клинике алкоголь?" "Мы заезжали в бар", спокойно ответил я, решив, что буду говорить только правду, какой бы неприглядной она ни была. "Дима, как ты допустил такое?" мама гневно уставилась на охранника. Тот лишь пожал плечами и отошёл в сторону. "Это я захотел. И вам советую налить себе Разговор будет трудным. «Кто пьёт на ночь, глядя?» — возмутилась мама. «Все. С утра пить не принято», — усмехнулся отец. Он внимательно посмотрел на меня и пошёл к домашнему бару. Достал два бокала, подумал, поставил третий и начал колдовать над напитками. «Ну и о чём ты хотел с нами поговорить?» — спросила, наконец, мама, проигнорировав коктейль, приготовленный отцом. «Мама, папа, вам лучше сесть». «Сын, ты меня пугаешь», — нахмурился отец. Он сделал глоток коньяка, который приготовил себе, поставил стакан на столик и сел на диван. Мне достался бокал красного вина. Как всегда, никто не спросил моего желания. Вот именно. Редкий случай родительского единения. Я женат, выпалил я. В гостиной повисла звенящая тишина, изредка нарушаемая мелодичным стуком. Это мама покачивала кубики льда, и они бились о стенки хрусталя. Она всё же взяла в руки бокал и теперь явно не знала, что с ним делать. Вот она хотела его поставить на стол, но промахнулась, и бокал с коктейлем полетел на пол, во все стороны разбрызгивая спиртное. «А, что за ерунда!» — воскликнула она, разглядывая лужу на паркете. «Тебе это приснилось?» «И на ком?» — глухо спросил отец, кажется, сразу догадавшись, что я говорю правду, и бросил на пол несколько салфеток. «На Рите. Мы поженились пять лет назад». «Что?» — мама пошатнулась. Отец вскочил, подхватил её за талию и осторожно посадил на диван. Анечка. Анечка, тебе плохо. Отец поглаживал жену по плечу, а она всё ещё не могла прийти в себя. Мне было немного стыдно, что я скрыл такой важный факт своей жизни от родителей, но в то же время я злился на них. Коля, вызови врача, пожалуйста. Думаю, от стресса у Антона разыгралась фантазия. Я говорю правду. А вы хотите верить, хотите нет? Я не планировал говорить реть о аварии. Я вообще запретил себе о ней думать. Это вы виноваты, что всё вернулось. Бессовестный мальчишка. И ты только сейчас об этом говоришь? вскинулась мама. Разве ты не знала? нехидно спросил я. Не прикидывайся невинной жертвой, мамочка. Ты прекрасно была в курсе и подсуетилась в своей манере. Как ты смеешь так разговаривать с матерью? отец встал. Его лицо пылало праведным гневом. Она ночами не спала, сидела у твоей кровати. А я не просил, выкрикнул я. Лучше уж смерть, чем такая жизнь. Если бы не мамуля, я, может быть, и в аварию не попал бы. Думает, о чём говоришь? прикрикнул отец. Коля, я не понимаю, заплакала мама. Он считает, что это я виновата? Как тебе не стыдно? О, вот вы и показали своё лицо. Вдвоём набрасываетесь на убогого инвалида. Давайте, вперёд! Я кричал, а сам следил за Димкой, который под шумок уже поднялся по лестнице и скрылся в моей комнате. Я сомневался, что именно там находится мой загранпаспорт. Скорее всего, мама его куда-то спрятала, но проверить надо было. Вот Дима вышел из спальни и отрицательно покачал головой. Я незаметно махнул рукой вправо и повернулся к родителям. Я видел, что они в шоке, но какая-то злость сжигала меня изнутри. Я не верил слезам матери. Казалось, что она хорошо притворяется, чтобы избежать ответственности за свои поступки. "Откуда в тебе столько злости?" простонала мама. "От тебя, дорогая мамочка. Каждое действие имеет своё противодействие. Третий закон Ньютона". "Но что я тебе плохого сделала?" Это ты женился тайком и молчал об этом 5 лет. Ой, вот только не надо фальшивых слёз. Папа, она прекрасно всё знала, следила за мной с помощью Пашки, а потом тайком удалила запись о нашей регистрации в ЗАГСе. Представляешь? Ты говоришь, она ночей у моей постели не спала. Чушь всё это. В это время она думала, как избавиться от моей жены. Твои помощники не погнушались и книгу записей украсть. О, боже, в разуме этого несносного мальчишку, что он несёт? Кто тебе внушил эти безумные мысли? Мама вскочила, залпом выпила моё вино, к которому я даже не притронулся. Так противно мне было. С грохотом поставила пустой бокал на стол и успокоилась. Растерянность исчезла с её лица, оно будто затвердело и стало похожено на египетскую маску. Я сегодня разговаривал с Ритой, она и рассказала. Ничего удивительного. Я так и знала. Коля, он все эти годы общался с девчонкой. Она тебе дороже своих родителей? Мне дороги все. Меня уже трясло. Если несколько минут назад я ещё контролировал свои эмоции, потому что выиграть время и найти паспорт было важнее, то теперь меня уже понесло. Я схватился за ручки кресла и отъехал максимально далеко от родителей, чтобы в отчаянии не плеснуть в эгоистичные лица остатками вина. «Незаметно», — подлила масло в огонь мама. «Я старался забыть Риту. Как я мог приковать любимого человека к постели инвалида?» «Господи, и за что нашей семье такое наказание?» «Рита, не наказание!» Я умираю, как хочу её видеть, но не знаю, теперь как вымолить прощение за годы молчания. А ещё и ты тут лезешь со своими планами. Хочешь, чтобы одним ударом развязал этот узел? Могу, давай. Я смерил мать взглядом и кричал. Отец неожиданно сделал два шага ко мне навстречу, и в ту же секунду кожа обожгла пощёчина. Я вскрикнул и схватился за лицо. Остановись уже, сын, тихо, но твёрдо сказал он. Есть предел обвинениям. Да, точно, предел есть. Я осознала это только сейчас. Предел моему терпению, предел веры в родителей, предел страданию. Всё, больше не хочу. В голове прояснилось. Краем глаза я заметил, как Дима спускается с лестницы, довольно улыбаясь, и снова пошёл в атаку. Мама, скажи, зачем ты уничтожила мой брак? Аня, ты и вправду это сделала? Конечно, нет, мать подняла руки вверх. Я в первые недели после аварии и думать не могла о другом. Вы меня совсем чудовищем считаете? Дорогая, я тебе верю, верю. Отец обнял мать, та прижалась к его плечу и заплакала. "Ладно, мы поехали в клинику", сказал я и направил кресло к выходу. Я устал, смертельно устал. Эти дни буквально выжили, из меня все силы. Мать утверждала, что она не причастна к исчезновению документов, и я не знал, могу я ей верить или нет, но пока и думать об этом не мог. "Останься дома, куда ты на ночь глядя? У меня нет дома", он прямо буркнул я. "Негодный мальчишка!" Воскликнула только что успокоившаяся мама: "Хочешь меня до инфаркта довести? Не хочу, поэтому лучше я поеду в клинику". Дима. Дима мгновенно понял, что от него требуется. Он распахнул дверь и помог мне выйти на веранду. Мы уже были в машине, когда я увидел, как мама выбежала на веранду, размахивая руками. В её руках был телефон. "Поехали быстрее". Дима завёл мотор, сделал почётный круг по дорожке, мелькнул габаритами. В зеркале я наблюдал, как мама одним огромным шагом слетела с крыльца и побежала следом. Охранник затормозил. «Поехали!» — приказал я. «Может, что-то случилось?» «Очередной бзик мамы! Не обращай внимания!» В руках завибрировал телефон. «Отец!» Я нажала на кнопку выключения. «Не хочу больше сегодня разговаривать. Надо собраться с мыслями. Куда сейчас?» «Мой заграничный паспорт нашёл?» «Да. Тогда едем в аэропорт». «Не рано?» «Пока доберёмся, решим все вопросы с посадкой в самолёт. Тебе билет купим. Я бы ещё и от ужина не отказался. Столько энергии сжёг. что желудок сосёт. Дима ничего не ответил. Неожиданно всё запланированное удалось. Работники системы обслуживания инвалидов встретили нас у входа, и мы без проблем прошли все процедуры перед посадкой. За 2 часа до вылета нас разыскал Максим. Он радостно болтал, не останавливаясь, будто у него открылся кран словесного поноса. Мне бы тогда задуматься, прислушаться к его словам и насторожиться, но я слишком устал, поэтому воспринимал всё отстранённо. В самолёте я сразу отключился и проснулся только перед посадкой. Болело всё тело, непривычное к такой нагрузке. Пальцы левой руки онемели, телефон, зажатый в правой ладони, неожиданно выскользнул и упал на пол. Пока Дима добывал его из-под кресла, я удивлённо прислушивался к себе. В чём дело? Ответить не успел. Нужно было выбираться из самолёта. Меня встретили первого, провели через паспортный контроль и таможню без проблем. Макса ждал личный водитель, поэтому он спросил: "Вас куда отвезти?" Хороший вопрос. Об этом я не подумал, когда планировал сбегать из Израиля. Я постоянно думал о Рите, но появиться перед ней в таком разобранном виде не мог. Ещё мне совершенно не нравились мои руки, которые вели себя как-то странно, будто жили своей жизнью вдали от хозяина. Ладно, ондохну хорошенько, потом всё наладится, решил я и сказал: "Дим, закажи номер в отеле". "Не нужно заказывать номер", услышал сзади мамин голос. Я обернулся и Aston Binel. Недалеко от нас стояли родители.